Вода лилась Мамонту Петровичу за воротник, стекала струйками по изборожденным морщинам и щекам, капала с подбородка, но он стоял каменным изваянием, вперившись немигающим взглядом в сторону своего дома. Мамонт Петрович поднялся в кузов полуторки и снова повернулся лицом к своим окнам.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 Ни света, ни потемок, пустота одна. Все учил уму-разуму. Это меня-то учить уму-разуму. Да я такое видела, чего ему и во сне не снилось. А то же было время всему верила. А жизнь-то как ко мне повернулась. Что и обидно, что он головешкой из этого ничего не понял. «Не говори так, не говори так, папа хороший, хороший!» Захлебывая ствердила Аниска. «Хороший?»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 Посмотрела на ногу Аниски, ступня опухла, как подушка, но опухоль выше щиколотки не поднялась.